Альберт Дрези выдернул из плеча звёздочки, кинул их на пол. Взялся за перёный конец стрелы и рывком, по-живому, с мясом вырвал арбалетный болт из своего тела. Из раны толчком выплеснулась кровь. Афилия придушенно ахнула. Кевин внимательно смотрел на юного графа, на лице которого при этой варварской операции не дрогнул ни один мускул. И думала о том, как ему удалось отбить столько звёздочек зырга сразу, прозевав всего две. Не каждый рыцарь гордена белого льва на такое способен. Альберт тем временем невозмутимо прошептал какое-то заклинание, и рана на его плече начала затягиваться на глазах. Ну, у вас здесь я смотрю всё в порядке. Отец оставайтесь пока здесь. У нашего нового родственника надёжная охрана. И тут сейчас самое безопасное место. А я пока прочешу замок. Мне отсиживаться здесь? возмутился старый граф. Рано ты меня спесируешь со счетов, сынок. Я беру правую половину замка, ты левую и проверяй, всё ли в порядке у гостей. Не приведи вездесущий до них добраться успели. Это вряд ли, усмехнулся Альберт. Соплеменники телохранителя моего нововоротственника нападали только на тех, кто был вооружён. А наши гости после такого забавного коктейля даже проснуться по сигналу тревоги не изволили. Вот и прекрасно. Пошли. Да, надо часть гвардии отправить к зимней резиденции короля, а вдруг и на них напали? Отец с сыном покинули зал. Сапоги их уже грохотали по лестнице. На кого там нападать? Король же сейчас в босгоне. До да к тому же у них и своей охраны навалом. Лишь дня не помешает и не забывай, что король наш будущий родственник. Голоса затихли внизу. Что-то мне всё это не нравится, мрачно буркнул Лука. Меня тоже, откликнулся Кевин. Так, девочек долой, надо посовещаться. Выполнение этой ответственной операции взял на себя Лука. Велеречивый исбёнок сумел убедить мамочку, что её нецелованный оруженосец под их защитой в полной безопасности и непременно достанется ей при первом же удобном случае. А сейчас не досуг, труба завёт. Гренадерша собрала свою перепуганную пасту и ударилась, гордо отказавшись от охраны. Друзья за девочек не попасались, прекрасно понимая, что мамочка за себя и своих девочек постоять могла. Какие будут соображения? задал рыцарь своим друзьям вопрос, как только они оказались наедине. Валить отсюда надо, коротко ответил Люка. И бросить моего крестного в беде? А ты уверен, что это не он организовал нападение? Подпрыгнул бес. "Крёсный в беде?" передразнил он юношу. "Да то, что он твой крестный, известно только из его слов. Где он был все эти годы? И потом ты заметил, как были удивлены все гости когда он об этом сообщил "этона говорит на безумие я чувствую что это правда" рассердился юноша я видел в его глаза они не лгут и потом первая стрела летела прямо в его лоб на нападение так и может у них это не в порядке вещей приграничье всё-таки Насколько я знаю, на Гравство не было нападений уже 12 лет. Подола голоса Фелия, осторожно щупая рану на голове. И что с тобой? Забеспокоился бес. Да ерунда, клок волос выдрыли. Кто? Да тварь какая-то крылатая. Гарпия, пояснил Кевин. И почему-то не по горлу, как тями, как они обычно работают, а за волосы схватилась. Там и штук 10 на фильку навалилось. Хорошо, мамочка помогла. Так а что стой, что клок волос выдрала, стала. Насторожился Люка. Не переварила кинжал Кевина. Хихикнула девушка и выпала в окно. Цю. В сердцах сплюнул бес. Ты чего? покасился на него рыцарь. Ничего, валить отсюда надо, пока на лездыньках не произвели. Все посмотрели на него как на больного. Да не смотрите на меня как к солдатному вожж, рассердился Лука. Есть мнение чьё? хмыкнул Кевин. Моё, отрезал без. Я уверен, что нашего Фильку раскололи. И клок волос кому-то потребовался, чтобы подтвердить свои подозрения, и нападение не исключаю. Было сделано только ради того, чтобы этот клок волос добыть. Так что времени мало. Если у некромантов есть аппаратура для экспресс-анализа, то нападение на замок повторится, и мы подвергнем риску не только свои жизни, но и жизни всех его обитателей. Половину из того, что вещал бес, юноша не понял, но основное ухватил. Оставаясь здесь, он подвергает опасности жизнь своего кровного отца, практически единственного родственника, оставшегося в живых на этом свете. Но с другой стороны, Офелия здесь с войсками графа больше шансов её отстоять или меньше. Если они просто смоются, то возможно, их и не найдут, и замок графа Доррези оставят в покое. Принимается. Вынес он свой вердикт. Осталось решить, куда валить-те будем. Ах, в горы, конечно, оживился Небойско. О, братвы, на малыне завыснем. Умильно облизнул Савойска. Givey, помнишь, как мы там отдыхал, а? Когда на нас томный эльф из-за своей принцессы обиделись? Помню, Вано. Ты тогда ещё воров законы получил, да? Да. За что получил? Насторожился Кевин. Вах. Один маленький артефакт у неё взяли, ляпнула Войска. Совсем маленький. Испугался Небойска. тряснув друга по затылку, а потом для убедительности ещё постучал ему кулаком по голове. "А в этом что-то есть", задумался юноша. "Об артефакте потом потолкуем. А вот то, что крёстный рядом, и в случае чего я ему на подмогу быстро прибежать смогу", задумался юноша. "Так", заволновался Лука. "Во-первых, Ты забываешь, зачем мы здесь? Нам заплатили за компромат на твоего ну и что, что он твой крёсный? А вдруг налоги не платит? Это же страшное преступление. Да ты не бойся, отработам деньги, а потом на них твоего родственника и отмажем. Как Кевин не зарекался не давать больше обещаний по лбу, Лука всё же схлопотал о плеуху. от разгневанного рыцаря. Бес её покорность терпел, возможно, понимая, что не прав. Надо мою маму проведать, неожиданно для всех сказал тролль. Чего? выпучила глаза Фелия. Ничего, кого, мрачно буркнул Зирк. У нас у троллей правят всем вожди. на последнем, э, как бы это вам сказать, сходнике, подсказал Лука. Собраний подобрал злоозырк, сердито глянув на Веса. Было решено на людей не нападать. Договор был подписан. Уже 12 лет это перемирие действует. "Это я знаю", кивнул головой Кевин. "Так чего же они Маму надо проведать, я сказал, прорычал тролль. Перед глазами юноши возникли бурые лепёшки под окнами замка, всё, что осталось от рынувшихся вниз и жёлкан по приказу зырга троллей. И он понял, что действительно стоит проведать родственников своего оруженосца. Ещё какие пожелания есть? На всякий случай спросил он Узырга. Есть. Думаю, не стоит об этом никому, кроме нас, знать. Ни граф, ни его сынок, ни тем более всякие местные бандюки. Троль выразительно посмотрел на войску Снебоской и подсунул им поднос свой мощный кулак. Штаб не слава не вякнули. А войск не вакным, небось не, не вакным. Кевин посмотрел на них и понял, что его безответственные телохранители обязательно ввякнут. Тогда это надо делать срочно, задумался он. Вопрос: как? Как, как? Как из пустыни уходили, так и оттуда уйдём. Сердито прогудел зырк. Помнится, чуть ли не полуазис оттуда спёрли. Что ж мы малым кругом не переместимся в моей степи. И то верно. Юноша окончательно принял решение. Давайте все ко мне поближе, Зырк, вспоминай свой дом. Герцегиня, тебе магия тоже вернулась, так что будь на подхвате. Заклинание помнишь? А то? Девушка с готовностью подлетела к своему рыцарю и взяла его за руку. Это чтоб не разбрасала. пояснила она. Кевин открыл было рот, но его перебил тролль, согласившись с гвардцагиней, он опередил своего хозяина. Верно. Давайте все возьмёмся за руки и за стены стули не держаться. Нам в троллях землях лишний замок не нужен. Dickby тогда случайно фыркнул Лука. Вот чтоб случайно замок не рухнул на юрту моей мамы, и берёмся за руки. Рыкнул на него тролль. Тебе лучше шефа нормальный портал научил открывать, вместо того, чтобы сразу давать ему заклинание пятого уровня. Чего? выпучил глаза Кевин. Ничего, хватит на меня пялиться. Время дорого. Взяли за руки. Гэвин посмотрел на свою левую руку, в которой уже лежала ладошка Афелии, и подал правую звергу. Если не верить друзьям, то кому же ещё так доверять? С чувством сказал он. Вот это порыцарский, одобрил Люка. Эй, коротышки, цепляйтесь за меня. Все дружно взялись за руки. И Кевин начал колдовать.